Глава четвёртая. «На самых поверхностных уровнях я сохраняла рациональность. Стороннему наблюдателю показалось бы, что я вполне понимаю необратимость факта смерти. Я согласовала вскрытие, назначила кремацию, я договорилась, чтобы прах собрали и перенесли в собор Иоанна Богослова», И там, когда Кентана придет в себя и оправится настолько, что сможет при этом присутствовать, его поместят в часовне чуть в стороне от главного алтаря, там же, где брат и я поместили прах нашей матери. Я договорилась о том, чтобы мраморную доску с ее именем сняли и сделали новую надпись, добавив имя Джона. И, наконец, 23 марта, почти через три месяца после его смерти, я пронаблюдала за тем, как его прах поместили в стене, Вернули на место мраморную доску и отслужили за упокойную службу с григорианским песнопением ради Джона. Кентана просила исполнять псалмы на латыни, Джон попросил бы о том же. Зов одинокой трубы взмывал ввысь. Присутствовали католический священник и священник епископальной церкви. Келвин триллин произнес речь. Келвин триллин родился в 1935 году, актер, сценарист. Дэвид Халберстом произнёс речь. Дэвид Халберстом, 1934-2007, писатель, журналист и историк. Ближайшая подруга Кентаны Сьюзан Трейлер произнесла речь. Сьюзан Трейлер, киноактриса и продюсер, дочь актёра Уильяма Трейлора, жена актёра Джесса Дилана. Сьюзанна Мур прочла отрывок из ист коукер Сьюзанна Мур родилась в 1945 году, Актриса-сценарист. То место, ибо слова подчиняются лишь тогда, когда выражаешь ненужное, или приходят на помощь, когда не нужно. Вторая часть цикла «Четыре квартета» Томаса Эллиота. Ник прочёл элегию Катулла на смерть брата. Кентана, всё ещё слабая, но голос её не дрогнул, стоя в чёрном платье в том же соборе, где за восемь месяцев до того венчалась, прочла стихи, посвящённые отцу. Я сделала всё это. Признала, что он мёртв. Признала самым публичным способом, какой только могла изобрести. Но мои мысли в тот момент оставались подозрительно пластичными. За ужином в конце весны или в начале лета я познакомилась с выдающимся богословом, университетским учёным. Кто-то за столом заговорил о вере, богослов ответил, что ритуал сам по себе является формой веры. Я отреагировала. Молча, категорически отрицательно, с яростью, которая удивила даже меня саму. Потом я осознала, какова была моя первая мысль. Но я же соблюла ритуал, я соблюла всё. Отпевания в соборе Иоанна Богослова, псалмы на латыни, католический священник, епископальный священник, все исполнили, ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний. Псалтырь, стих 89, 5. Синодальный перевод. «Протестантская редакция» и «Ин парадизум деду Канте Ангеле». В переводе с латинского «в рай отведут тебя ангелы» за упокойное католическое песнопение. Но это его не вернуло. Вернуть его — вот что было в течение многих месяцев моей скрытой идеей фикс. Магический трюк. К концу лета я стала отчетливо это различать, но и различая отчетливо, так и не смогла расстаться с одеждой, которая еще понадобилась бы ему. С детства я привыкла при любой проблеме читать, изучать вопрос, искать литературу по теме. Информация — это контроль. Но учитывая, что среди всех душевных мучений скорбь занимает первое место, удивительно, как мало ей посвящено литературы. Есть дневник, который Клайв Стейплс-Льюис вел после смерти жены, исследуя скорбь. Там и сям страничка в каком-нибудь романе, к примеру, в «Волшебной горе Томаса Мана», описание того, как подействовала на Германа Касторпа смерть жены. С того времени ум его как-то ослабел и расстроился. Поглощенный тоской он допустил в делах некоторые ошибки, так что фирма «Касторп и сын» понесла чувствительные убытки. Через два года весной во время инспекции складов в Ветреном порту... Он заболел воспалением легких, его потрясенное сердце не вынесло высокой температуры, поэтому, несмотря на тщательность, какой доктор Хейдеркинд его лечил, он сгорел в пять дней. В классическом балете бывают моменты, когда оставшийся в живых влюбленный пытается найти и воскресить любимую, приглушенный свет, белые пачки, подэдэс любимой, символизирующая заключительное возвращение в царство мертвых, танец теней, ладонс де И стихи. Стихов как раз много. День или два я прожила на покинутом тритоне Мэтью Арнольда. Детский голос будет внятен, сердцу матери понятен. Вновь зови, кричи, рыдай, мать вернуться умоляй. В иные дни я опиралась на Одена, похоронный блюз, строки из восхождения на F6. Часы останови, забудь про телефон, и Бобику дай кость, чтобы не тя в колонн на «Накрой хлом рояль, под барабана дробь, и всхлипывание пусть теперь выносят гроб». Эти стихии и танцы теней казались мне наиболее точными. Под этими абстрактными изображениями мук и ярости скорби или же за их пределами, корпус вспомогательной литературы, руководство, как совладать с таким состоянием, одни практичные, другие вдохновляющие, эти и другие по большей части бесполезные. Не пейте лишнего «Не тратьте деньги, полученные по страховке на новую обстановку гостиной, найдите группу поддержки». Оставалась профессиональная литература, исследования психиатров, психологов и социологов, пришедших на смену Фрейду и Мелани кляйн и довольно скоро я обнаружила, что тянусь именно к такой литературе. Я узнала из нее многое, что знала и раньше, и в какой-то момент это совпадение сулило покой, мнение со стороны подтверждавшее что я не выдумала то, что, как мне казалось, происходит. Из тома «Утрата, реакции, последствия и помощь», составленного в 1984 году Институтом медицины при Национальной академии наук, я вычитала, к примеру, что самая распространенная реакция на смерть близкого – шок, отупение и невозможность поверить. Субъективно человек, понесший утрату, чувствует себя как бы внутри кокона или плотного одеяла, а окружающие могут счесть, что он сохраняет спокойствие. Поскольку реальность утраты еще не проникла в сознание, со стороны кажется, будто человек полностью смирился с произошедшим. Вот он эффект крепкого орешка. Я продолжала читать. От Уильяма Уордена, проводившего исследование детского горя в общеклинической больнице Массачусетса, я узнала, что дельфины порой отказываются от пищи после смерти партнера. Гуси, по наблюдениям после подобной утраты, мечутся и зовут, продолжают искать погибшего партнёра, пока сами не утратят способность ориентироваться и не заблудятся. Люди, читала я, и это не было для меня новым знанием, обнаруживают аналогичные паттерны. Они ищут, они перестают есть, они забывают дышать, падают в обморок от недостатка кислорода. Пазухи носоглотки распухают от непролитых слёз, И в итоге пациент обращается к оттоларингологу с инфекцией уха неясной этиологии. Снижается концентрация. «Через год я научилась читать заголовки. Призналась мне подруга, потерявшая мужа на три года раньше, чем я. Ухудшаются все виды умственной деятельности. Как Герман Касторб, люди, понесшие тяжелую утрату, допускают серьезные профессиональные промахи и терпят чувствительные финансовые убытки». Они забывают собственный телефонный номер и являются в аэропорт без паспорта. Заболевают, сваливаются и даже опять-таки как Герман Касторп умирают. Этот аспект «умирают» всплывал в одном исследовании за другим. Я стала брать с собой удостоверение личности на утреннюю прогулку в Центральном парке на такой случай. Если телефон звонил, когда я была в душе, я уже не спешила ответить, страшась рухнуть на плитку. Среди этих исследований были и знаменитые, классические работы, вехи, на которые ссылались во всех книгах, попадавших мне в руки. Например, статья Янга Бенджамина и Уоллеса в «Ланцете номер 2» 1963 года. Исследование 4486 недавно вдовевших жителей Великобритании, продолжавшееся пять лет, показала существенно более высокий уровень смертности среди вдов и вдовцов первые шесть месяцев после смерти партнера, чем среди их состоящих в браке сверстников. Была также статья риса и Латкинса в British Medical Journal в 1967 году, это продолжавшееся шесть лет исследования 903-х понесших утрату супруг и супругов, при контрольной группе из 878 счастливо состоявших в браке, выявила существенно более высокий уровень смертности среди вдовевших в течение первого года. Функциональное объяснение повышенному уровню смертности предлагалось в монографии Института медицины от 1984 года. Проведенные исследования показали, что, как многие другие факторы стресса, скорбь обычно приводит к изменениям в эндокринной, иммунной, автономной, нервной и сердечно-сосудистой системах, На все эти системы фундаментально влияет функционирование мозга и нейромедиаторы. Также из этой литературы я узнала, что существует два типа скорби. Предпочтительный тип, тот, что ассоциируется с ростом и развитием, это неосложненная скорбь или нормально протекающий траур. Такая неосложненная скорбь, согласно 16-му изданию справочника «Мерка», Может регулярно вызывать симптомы тревожности, такие как первичная бессонница, беспокойство, гиперактивность автономной нервной системы, однако обычно не вызывает клинической депрессии, за исключением пациентов, склонных к перепадам настроения. Второй тип скорби – осложнённая скорбь, также именуемая в специальной литературе патологическим трауром, встречается в определённых ситуациях. Наиболее частая ситуация, в которой скорбь может проявляться патологически, читала я в одной статье за другой, тот случай, когда переживший супруг и умерший находились в исключительной зависимости друг от друга. Полагался ли овдовевший супруг на умершего в чрезвычайной степени как на источник удовольствия, поддержки или самооценки? Таков один из диагностических критериев, предложенных Дэвидом Перецом, доктором медицины с кафедры психиатрии Колумбийского университета. Чувствовал ли переживший себя беспомощным без утраченного партнера, когда наступала вынужденная разлука? Я примеряла на себя эти вопросы. Однажды, в 1968 году, мне пришлось незапланированно остаться на ночь в Сан-Франциско, я готовила статью «Пошел сильный дождь», и нужное мне интервью перенесли из-за дождя на следующее утро. Джон прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы поужинать вместе, мы поужинали у Эрни». Затем Джон отправился обратно в Лос-Анджелес на полуночном летуне, перелёт в одну сторону стоил 13 долларов. Пережиток той калифорнийской эры, когда можно было слетать из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско или Сакраменто или Сан-Хосе обратно за 26 долларов. Я стала думать о компании PSA. У всех самолётов PSA на носу была нарисована улыбка, стюардессы одевались в стиле Руди Гернрайха в ярко-розовые с оранжевым мини юбки Руди Гернрайх, 1922-1985. Американский модельер, создававший в том числе откровенные купальники и бельё. «ПСА символизировало ту пору нашей жизни, когда поступки по большей части не влекли серьёзных последствий. Свободные люди запросто могли пролететь 700 миль ради ужина. Этому настрою пришёл конец в 1978 году, когда принадлежащий PSA Boeing 727 столкнулся над Сан-Диего с Cessna 172, погубив 144 пассажира. Когда это случилось, я подумала, что недооценивала риски, связанные с PSA. Теперь я вижу, что это была не единственная моя ошибка. Отправляясь в два или три года из Сакраменто на самолете PSA повидаться с моими родителями, Кентано сказала, что летит на улыбке. Джон записывал её словечки на клочках бумаги и прятал клочки в чёрную шкатулку, подарок его матери. «Шкатулка с клочками бумаги, так и стоит на столе у меня в гостиной, на ней изображён американский орёл и девиз «Эплюрибус «E унум». В переводе с латинского «Из многих единое», девиз США. Впоследствии Джон использовал часть записей в романе «Датши младший», отдал их дочери главного героя кэт Она погибла от взрыва бомбы Ира, когда ужинала вместе с матерью в ресторане на Шарлотт-стрит в Лондоне. Вот, например. «Куда ты был?» – спрашивала она. «И куда ушло утро?» Он записывал все ее слова и запихивал листочки в крошечный потайной ящик в том столе из клюна, что борис Стакин подарил ему Эли на свадьбу. Кэт в школьном тартане, Кэт, именовавшая свое мытье ванной, а бабочек, наловленных для детсадовских опытов, бабушками. Кэт в семь лет сочинявшая стихи «Я замуж выйду, за мальчика Энду, он рыбовод, и даст мне развод». В том же ящике лежал сломанный человек. Сломанный человек, так к Кэт именовала страх, смерть неизвестная. «Мне приснился дурной сон о сломанном человеке», — говорила она. «Помогите мне спастись от сломанного человека». Если придет сломанный человек, я уцеплюсь за изгородь и не дам ему меня уволочь. Он гадал, успел ли сломанный человек напугать Кэт перед тем, как наступил конец. Теперь я вижу то, чего не понимала в 1982 году, когда был опубликован Датши-младший. Это роман о скорби. Авторы научной литературы сказали бы, что Датши проходит через патологический траур. Все диагностические признаки на лицо. Он одержим моментом, когда Кэт умерла, он вновь и вновь проигрывает эту сцену, словно пытаясь завершить ее не так, как в реальности. Ресторан на Шарлотт-стрит, салат с цикорием, лавандового цвета сандалии Кэт, бомба, голова Кэт в тележке с десертами. Он терзал свою бывшую жену, мать Кэт, одним и тем же вопросом. Почему она отлучилась в туалет как раз в тот момент, когда взорвалась бомба? Наконец она ответила ему. «Ты никогда не считал меня хорошей матерью для Кэт, но я её вырастила. Я утешала её, когда у неё первый раз случились месячные. Я помню, как в раннем детстве она называла мою спальню своей любимой второй комнатой, и спагетти у неё были шпагетти, а людей, приходящих ненадолго, она называла приветы. Она говорила, куда ты был и куда ушло утро». «А ты, сукин сын», — сказал Тейеру, что ищешь человека, кто разделил бы с тобой память о ней. И она сказала мне, что беременна. Это была оплошность. Она советовалась, как поступить, и я пошла в туалет, потому что знала, что заплачу, и не хотела плакать при ней. Решила выплакаться, чтобы потом действовать разумно, и я услышала взрыв, а когда наконец выбралась из туалета, часть её лежала в щербете, а часть — на улице. «А тебе, сукин ты, сын, тебе понадобилось, чтобы кто-то вспоминал ее вместе с тобой». Думаю, Джон сказал бы, что «Датча-младший» — книга о вере. Приступая к роману, он заранее знал последние слова, последние слова не только романа, но и последние слова, мелькнувшие в голове Датча перед тем, как он застрелился. «Я верю в Кэт», «Я верю в Бога». «Credo in Deum» — в переводе с латинского «верую в Бога». Первые слова католического катехизиса. «Так о вере книга» или «О скорби» или «Скорби вера» одно и то же. Можно ли сказать, что мы чрезвычайно зависели друг от друга в то лето, когда плавали в бассейне, смотрели сериал «Тенка» и ужинали у Мортона? Или мы были чрезвычайно счастливы? Если бы я осталась одна, прилетел бы он ко мне теперь на улыбке. Заказал бы столик у Эрни». BSC и её улыбка не существуют более. Проданы US Airways, и самолёты перекрашены. Не существует более Иерни. Ресторан был ненадолго реанимирован Хичкоком для съёмок головокружения. Там Джеймс Стюарт впервые видит Ким Новак, потом она падает с колокольни, тоже реконструированной для этой цели, миссии и Иоанна Крестителя. Мы венчались там у Иоанна Крестителя в Сан-Хуан-Баутиста январским днём. Когда в садах на обочине шоссе 101 появлялись почки. Когда на обочине шоссе 101 ещё были сады. Нет, как же затягивает и уносит в сторону, когда пытаешься вернуться вспять. Почки в садах на обочине шоссе 101 — неверный путь. Несколько недель после того, как это произошло, я старалась держаться верного пути, узкого пути, пути, на котором нельзя повернуть вспять. Повторяя про себя две последние строки «Рос Элмер», элегии, написанной Уолтером Лендером в 1806 году, в память дочери лорда Элмера, умершей 20 в Калькутте. «Я не обращалась к этому стихотворению с тех пор, как читала его студенткой в Беркли, но теперь сумела припомнить не только само стихотворение, но и многое из того, что было сказано при его разборе на каком-то семинаре». «Рос Эйлмер достигает своей цели», — говорил преподаватель, который вел этот семинар, «потому что преувеличенное и оттого бессодержательное восхваление покойной в первых четырех строках, какой удар для рода скиптроносцев, ах, эта божественная красота, все добродетели, все прелести украшали тебя, Орос Эйлмер». Внезапно почти шокирующе пресекается жестокой и нежной мудростью завершающих строк говорящих о том, что для скорби есть время и место, но есть и пределы. Я посвящаю тебе ночь вздохов и воспоминаний». «Ночь вздохов и воспоминаний», — повторил наш лектор. «Ночь, одну ночь, быть может, всю ночь напролет, но поэт не говорит даже всю ночь, он говорит просто ночь, то есть не жизнь, а несколько часов. Жестокая и нежная мудрость». «Очевидно, Рос Эйлмер оттого так прочно укоренилась в моей памяти, что я уже тогда студенткой поверила, это стихотворение «Опыт выживания». 30 декабря 2003 года. Мы побывали у Кентаны в реанимации на шестом этаже клиники Бет Израил норт она пролежит там еще 24 дня. Чрезвычайная зависимость друг от друга – это другое название для брака? Отношений мужа и жены, матери и ребенка, нуклеарной семьи – не единственный фактор, провоцирующий осложненную или патологическую скорбь. Другой фактор, читала я в специальной литературе, ситуация, когда процесс скорби прерывается при входящими обстоятельствами, например, вынужденной отсрочкой похорон или же болезнью или второй смертью в семье. Я прочла у вами к Волкана, доктора медицины, профессора психиатрии из Университета Виргинии Шарлоттсвилл, описание терапии возвратного траура, техники, разработанной в этом университете для излечения патологически скорбящих. В такой терапии, разъясняет доктор Волкан, наступает момент, когда «Мы помогаем пациенту пересмотреть обстоятельства смерти. Как она произошла?» его реакцию на сообщение о смерти и на вид мертвого тела, подробности похорон и так далее. Обычно в этот момент, если терапия проходит успешно, возникает гнев поначалу общего характера, затем направленный на других и, наконец, направленный на умершего. В этот момент могут проявляться бурные реакции, то, что Бибринг в статье «Психоанализ и динамика психотерапии» называет эмоциональной реконструкцией они обнаруживают для пациента актуальность его подавленных импульсов. Применяя наше понимание психодинамики, вовлеченной в потребность пациента удерживать утраченного близкого живым, мы сумеем теперь объяснить и проинтерпретировать отношения между пациентом и его умершим близким. Но откуда доктор Волкан и его команда в Шарлоттсвилле черпают уникальное понимание психодинамики, вовлеченной в потребность пациента удерживать утраченного близкого живым? Откуда у них эта способность объяснить и проинтерпретировать отношения между пациентом и его умершим близким? Разве вы смотрели вместе со мной и утраченным близким сериал в Брэндвуд-парке? Разве ужинали с нами у Мортона? Были со мной и умершим близким в ганалулу в Панчбоуле за 4 месяца до того, как это случилось? Панчбоул. Чаша для пунша. Неофициальное название национального мемориального кладбища в кратере потухшего вулкана. Собирали вместе с нами лепестки плюмерии и осыпали ими могилы безымянных погибших при налете на Перл-Харбор. Простудились вместе с нами под дождем в садах Ранилага в Париже за месяц до того, как это произошло. Вместе с нами решили обойтись без Мане и пойти обедать конти Были с нами, когда мы вышли от конти и купили градусник, сидели на нашей кровати в Бристоле, когда у нас обоих никак не получалось перевести градусы по Цельсию в градусы по Фаренгейту. Были вы там? Нет. Вы могли бы помочь разобраться с термометром, но вас там не было. А мне пересматривать обстоятельства смерти нет надобности. Я там была. Я не получила сообщения о смерти. Не видела мёртвое тело. Я там была. Тут я спохватываюсь и останавливаюсь. «Я понимаю, что направляю иррациональный гнев на совершенно мне неизвестного доктора Волкана из Шарлоттсвилла. Шок подлинного горя вызывает не только ментальный, но и физический дисбаланс. Каким бы спокойным, контролирующим ситуацию не выглядел при этом человек, он не может оставаться в норме при подобных обстоятельствах. Нарушение кровообращения вызывает озноб, стресс приводит к бессоннице и нервозности». Зачастую человек в этот период отворачивается от тех, кто в обычное время ему приятен. Горюющие не выносят, когда кто-то навязывает им свое присутствие, и в особенности следует оградить их от всех излишне эмоциональных друзей, даже самых близких, хотя само по себе сознание, что друзья их любят и разделяют их скорбь, является существенным утешением. Тем не менее, людей, непосредственно понесших утрату, Следует оберегать от всех и от всего, что может перегрузить нервную систему и без того находящуюся на грани срыва. И никто не вправе обижаться, если получит ответ, что с ним не готовы общаться или что он ничем не может помочь. Для одних людей в горе общество друзей служит поддержкой, другие, напротив, избегают даже любимых друзей. Это отрывок из книги Эмили Пост об Этикете «1922 год», из главы 24 «Похороны», которая проводит читателя от момента смерти. Как только наступает смерть, кто-то, чаще всего опытная сиделка, должен задёрнуть шторы в комнате хворавшего и приказать слугам задёрнуть все шторы в доме. И затем даёт указание присутствующим на отпевании. Входите в церковь как можно тише, и поскольку на отпевании нет распорядителей, сами определяйте подобающее место. Только самые близкие друзья занимают скамьи в передних рядах Центрального Нефа. Если вы всего лишь из круга знакомых, вам следует сидеть не бросаясь в глаза где-то позади, разве что число присутствующих очень невелико по сравнению с размерами церкви, в таком случае вы можете разместиться в дальнем ряду Центрального Нефа на крайнем сиденье. Автор ни разу не изменяет этому тону непогрешимой конкретности. Акцент все время на практической стороне дела. Человека, понесшего утрату, следует усадить в хорошо освещенном помещении, желательно, чтобы там был горящий камин. Поставить на подносе еду, но очень немного. Чай, кофе, бульон, тонкий ломтик тоста, яйцо пашот. Можно молоко, но обязательно подогретое. Холодное молоко вредно тому, кто и так мёрзнет изнутри. Что касается дальнейшего питания. Кухарка может предложить что-то, что обычно пробуждает у этого человека аппетит, но лишь очень небольшими порциями, ибо хотя желудок пуст, нёба отвергает саму мысль о еде, и пищеварение обычно не в лучшем состоянии. Вдову или вдовца склоняют к экономии при ношении траура, большая часть обычной одежды, в том числе кожаная обувь и соломенные шляпы, идеально красятся. Расходы на погребение следует проверить и оплатить заранее, одного из друзей оставить дома на время похорон. Это доверенное лицо проследит, чтобы помещение основательно проветрили, поставили на место мебель, которую пришлось двинуть и чтобы к возвращению семьи с кладбища был разожжен камин. «Хорошо бы также приготовить немного горячего чая или супа», — рекомендует миссис Пост, — и подать им сразу же по возвращении, не задавая вопрос, хотят ли они подкрепиться. В глубоком горе человек не желает никакой пищи, но если ему ее предложить... Он механически ее примет. А теплая жидкость, которая запустит процесс пищеварения и стимулирует кровообращение, как раз то, в чем нуждаются горюющие. Поражает эта практичная мудрость, инстинктивное понимание физиологических расстройств, всех изменений в эндокринной, иммунной, автономной, нервной и сердечно-сосудистой системах, о которых напишет впоследствии Институт медицины. Не знаю в точности, что побудило меня заглянуть в книгу «Эмили Пост», изданную в 1922 году. Вероятно, воспоминания о том, как мама дала мне её почитать, когда снегопад запер нас в четырёхкомнатном съёмном домике в Колорадо-Спрингс во время Второй мировой войны. Но когда я отыскала её в интернете, она заговорила прямо со мной. Читая, я вспоминала, как мёрзла в больнице Нью-Йорка в ту ночь, когда умер Джон. Я-то думала, мне холодно, потому что было 30 декабря, а я примчалась в больницу в тапках на босу ногу, в льняной юбке с тонким свитером, в которой переоделась к ужину. Отчасти дело в этом, но ещё я мёрзла от того, что все системы моего организма дали сбой. Миссис Пост поняла бы моё состояние. Её книга написана в том мире, где траур признавали и уважали, а не прятали с глаз долой». Филипп Арьес в цикле лекций, прочитанных в университете Джона Хопкинса в 1973 году и затем опубликованных под заголовком «Человек перед лицом смерти», отмечает, что примерно около 1930 года в большинстве стран Запада и особенно в Соединенных Штатах начинается переворот в представлениях о смерти и допустимом отношении к ней. «Смерть», — пишет он, — «прежде вездесущая и потому знакомая», теперь устраняется, исчезает, она становится чем-то постыдным и запретным». Английский социальный антрополог Джеффри Горер в книге «Смерть, горе и траур» издание 1965 года связывает отказ от публичного траура с возрастающим давлением нового морального долга наслаждаться жизнью, только что появившегося императива не делать ничего, что помешает удовольствиям других. И в Англии, и в США, пишет он, Современная тенденция направлена на то чтобы рассматривать траур как болезненное потакание своим чувствам и наделять общественным одобрением тех понесших потерю людей кто прячет свою скорбь так умело что никто бы и не догадался о случившемся один из современных способов прятать скорбь связан с тем что смертьрт ныне по большей части настаёт где то в ином месте в более ранней традиции на которую опирается миссис пост Умирание еще не стало специализированной сферой. Как правило, обходились без участия больниц, женщины умирали при родах, дети умирали от лихорадки, рак не умели лечить. В тот момент, когда Эмили Пост взялась сочинять книгу об этикете, едва ли в Америке нашлась бы семья, не затронутая пандемией инфлюенсы в 1918 году. Смерть была очень близко, в каждом доме. От любого взрослого ожидалось, что он сумеет компетентно и разумно справиться с ее последствиями. Если кто-то умер, учили меня в моем калифорнийском детстве, следует запечь окорок, занести его в осиротевший дом, сходить на похороны. Если семья католическая, надо также участвовать в чтении розария, но не плакать, не рыдать, никоим образом не требовать внимания от близких усопшего. В итоге книга Эмили Пост об этикете, написанная в 1922 году, оказалась не менее проницательной в описании этой нынешней смерти и не менее тщательной в предписаниях по работе со скорбью, чем любые другие прочитанные мной книги. Не забуду инстинктивную мудрость подруги, которая в первые недели ежедневно привозила мне из Чайнатау на рисовую кашу с зеленым луком и имбирем. Рисовую кашу я могла есть. Только ее и могла.